Без греха. Обычные маршруты рифтеров не проходят рядом с Бомбилем. Добираясь из пункта А в пункт Б, никто не окажется на расстоянии, пригодном для настройки. Даже Корпы редко заглядывают в этот глухой уголок Атлантиды. Слишком много он будет воспоминаний. Кларк, делая выбор, все это учитывала и сочла вариант безопасным. Очевидно, она сильно промахнулась. А, а может и нет, вот? нет, размышляет она, рождаясь из шлюза батискафа в реальный мир. Может, за мной просто подвесили хвост. Может, я уже стала врагом народа. Выследить ее было бы непросто. Она бы нащупала преследователя, окажись он слишком близко. А имплантаты дали бы сигнал, попав в луч сонара. Но с другой стороны, даже с тонкой настройкой, она не самая глазастая личность на хребте. Пропустить что-нибудь, лежащее на виду, вполне в ее духе. Я сама напросилась, думает она. И плывет шевеля ластами вдоль бомбиля, обозревая корпус наружными глазами в то время как внутренний взгляд пробуждается от внезапно нахлынувших в мозг химических веществ. Сосредоточившись, она нащупывает вдалеке испуганное и разозленное сознание. Но нет, это просто Роуэн уходит из ее поля восприятия. Больше никого. Поблизости никого. Только вот тонкий слой частиц ила, покрывший все вокруг, на спине бомбиля недавно потревожен. Его легко нарушить движением воды от шевельнувшихся выше ласт или медлительным скольжением глубоководной рыбы или устрицей микрофона, наспех прилепленной к корпусу, чтобы подслушать переговоры изменницы с врагом. Твою мать, мать, мать, мать! Она резко уходит от корпуса и сворачивает на север. Атлантида проплывает под ней гигантской молекулой-муравейником. Несколько крошечных черных фигурок, размытых расстоянием, целеустремленно движутся куда-то на самой границе видимости. Для настройки они слишком далеко, а вакодер Кларк отключила. Может, они и пытались с ней заговорить? Хотя она в этом сомневается. Фигурки идут своим курсом, удаляясь от нее. Вакодра Басавита гудит в голове. Кларк его игнорирует. Атлантида остается позади. Лени уплывает в темноту. Из пустоты вдруг доносится визг. Кларк ощущает приближение чего-то массивного и некой органики. Впереди вспыхивают два солнца, ослепляя ее. Мгла ярко пульсирует в линзах раз, другой, и лучи скользят мимо. Зрение проясняется. Субмарина проходит слева, обнажает брюхо, разглядывает ее круглыми жучьими глазами. Дмитрий Александр смотрит на нее из-за плексиглазового иллюминатора. На хребте субмарины подвешен рабочий модуль с крупной черной надписью на боку. Биоэкспертиза. Субмарина разворачивается, выключает фары. Кларк мгновенно возвращается в темноту. Лабин сидит в основном отсеке головного, регулирует движение. Как только Кларк заходит в помещение, он отключает дисплей. «Это ты их за мной послал?» – спрашивает она. Он оборачивается на сиденье. «Я передам твои соболезнования, если мы найдем Джулию». «На вопрос отвечай, черт тебя дери!» «Хотя я подозреваю, что не найдем». Рассказав все нам, она сразу ушла куда-то. Учитывая ее состояние и характер, не думаю, что мы ее еще увидим. «Ты не просто знал, не просто держал ухо востро», – Кларк сжимает кулаки. «Ты за этим стоял, да?» «Ты ведь уже знаешь, что Джин умер». Что за мерзкое спокойствие? И это лицо, чуть заметный изгиб брови, невозмутимое, чуть ли не юмористическое выражение взгляда за линзами. Иногда ей хочется просто задушить, ублюдка. Особенно, когда, когда он прав. Она вздыхает. Пат мне сказала, но ты, вероятно, в курсе. Лабин кивает. Мне его жаль, говорит она. Джулия, она без него пропадет. Да, Лабин прав. Вполне возможно, никто больше не увидит Джулию Фридман. Она давно по кусочкам уступала мужу, Битогемоту, Грейс Нолан. Теперь он ушел без возврата, и какой ей смысл оставаться? Разве что заразить друзей тем, что убило его, и тем, что убивает ее. Конечно, она скрылась. Вопрос теперь, пожалуй, лишь в том, кто успеет раньше. Битогемот ли заберет ее тело, или долгая тьма, разум? «Люди взбудоражены», – продолжает Лабин, – «особенно Грейс». И поскольку с Атлантидой, несмотря на все разговоры о поисках лекарства, так ничего и не предложили, Кларк мотает головой. Рама тоже не совершит чуда. Разница в том, что Раму никто не подозревает в убийстве. Кларк подтягивает стул и садится рядом с Лабиным. Пустой экран смотрит на нее с укором. «Кен», – заговаривает она наконец, – «ты меня знаешь». Лицо у него столь же непроницаемо, как и глаза. «Ты приказал за мной следить?» – спрашивает она. «Нет». Но когда мне сообщили, принял к сведению. А кто? Грейс? Важно другое. Роуэн признала, что бетагемот обработан искусственно. Об этом через час узнают все. Как нельзя более не своевременно. Если ты принял к сведению, то знаешь, как Пат это объясняет. И знаешь, почему она так испугалась, что Рама что-нибудь найдет. Разве она не могла сказать правду? Он качает головой. Это уже второй раз, когда они сообщают неприятные факты ровно перед тем, как мы сами их обнаруживаем. Без всякого алиби. Не надейся, что это пройдет. Кен, настоящих доказательств так и нет. Скоро будут, говорит Лабин. Она вопросительно смотрит на него. Если Роуэн не солгала, то в образцах бетагемота с невозможного озера обнаружатся те же изменения, что и в культуре убившей Джина. Лабин откидывается на спинку, сплетает пальцы на затылке. Минут 10 назад Джилейн с Дмитрием взяли субмарину. Если все пройдет хорошо, через 5 часов будут образцы, а через 12 окончательный вердикт. А если не пройдет, то чуть позже. Кларк фыркает. Потрясающе, Кен. Но если ты еще не заметил, не все разделяют твою сдержанность. Думаешь, Грейс станет дожидаться фактов? На ее взгляд ты все подтвердил, и сейчас она судит и рядит и... И ты первым делом обратился к ней, а не ко мне, подонок. После всего, через что мы прошли вместе, после стольких лет, я только тебе доверила бы жизнь, а ты поделился с ней, прежде чем... «Ты вообще собирался мне говорить?» – кричит она. «Это было бы бесполезно. Для тебя возможно. Кстати, чего ты добиваешься?» «Минимизирую риск». «Это можно сказать о любом животном?» «Не слишком амбициозные планы», – признает Лабин. «С другой стороны, уничтожить мир уже пробовали. Для нее это как пощечина». Помолчав, он добавляет. «Я не держу на тебя зла, сама знаешь. Но тебе ли судить?» «Знаю, хреносос». Мог бы не напоминать при каждом удобном случае. Я говорю о стратегии, терпеливо продолжает Лабин, а не о морали. Я готов обдумать все варианты. Готов допустить, что Роуэн сказала правду. Но предположим на минутку, что она угола. Предположим, что Корпы действительно испытали на нас секретное биологическое оружие. Зная это, ты согласилась бы их атаковать? Она понимает, что вопрос риторический. Не думаю, отвечает он сам себе чуть погодя. Ты считаешь, что бы они ни сделали, ты виновата больше. Но мы, остальные, не так виним себя и не думаем, что заслужили смерть от рук этих людей. Я тебя очень уважаю, Лени, но как раз в этом вопросе тебе доверять нельзя. Ты слишком связана собственной виной. Она долго молчит и, наконец, спрашивает, почему к ней, а не к кому-то другому. Потому что на войне нужны смутьяны. Мы размякли, стали ленивы и незлобивы. Половина наших половину времени проводит галлюцинируя на хребте. он порывиста и не слишком умна, но она умеет вдохновлять людей. А если ты ошибаешься, и даже если ты прав, невинные расплатятся наравне с виновными? Это уж как всегда, отвечает Лабин. Да это и не мое дело. А должно быть твое. Он снова отворачивается к пульту. Дисплей загорается, на нем колонки ресурсов и загадочные аббревиатуры, имеющие, видимо, отношение к грядущей войне. «Лучший друг, я ему жизнь доверяла», напоминает себе Кларк и с силой повторяет. «Жизнь! А он социопат!» Он не родился таким. Это можно определить еще в детстве. Тенденция к противоречивым высказываниям и неверному употреблению слов, дефицит внимания, обильная жестикуляция при разговоре. У Кларк хватило времени все это изучить. В Садборе она даже заглянула в психологический профиль Лабина. Он не подходил ни по одному параметру, кроме единственного. Но разве совесть это действительно так важно? Иметь совесть не значит быть хорошим. Почему же ее отсутствие обязательно делает человека злодеем? Но сколько ни рассуждай, факт налицо. Человек без совести, вычеркивая из жизни Алекс и ей подобных, абсолютно равнодушен. Ему все равно. Он и не может быть иным. У него нужной прошивки нет. Лабин, глядя на экран, хмыкает. А вот это интересно. Он выводит визуальное изображение одного из хозблоков Атлантиды большой цилиндрический модуль высотой в несколько этажей. Из спускной трубы на его боку бьет струя чернил, горизонтальный гейзер. Угольно-черная грозовая туча клубится в воде, закрывая обзор. «Что это?» – шепчет Кларк. Лабин уже открывает другие окна. Сейсмографы и вакодерные переговоры. Мозаика миниатюрных сигналов с камер наблюдения, разбросанных внутри и снаружи комплекса. Внутренние камеры Атлантиды полностью вымерли. На всех каналах поднимается шум голосов три наружные камеры почернели. Лабин выводит меню общей связи и спокойно обращается к бездне. Внимание! Всем внимание! Началось! Атлантида нанесла упреждающий удар. Они теперь повсюду видят вероломство. В приемнике у Лабина мешанина голосов. Настроенные рыбоголовые докладывают, что корпы, за которыми они наблюдали, резко активизировались, сосредоточились и определенно перешли к действиям. Словно кто-то пнул ногой муравейник, Все мозги в Атлантиде вдруг заработали по принципу «сражайся или беги». «Всем заткнуться! Это не закрытый канал!» Голос Лабина накрывает остальные, как гранитная плита, гальку. «По местам! Блокада через 60 секунд!» Кларк, перегнувшись через его плечо, подключается к проводной линии с Корпландией. «Атлантида, что происходит?» «Нет ответа!» «Пад! Центр связи! Ответьте кто-нибудь!» «Не трать времени зря!» – бросает Лабин, включая сонар. Половина наружных камер теперь бесполезны, их окутал черный туман. Но сонар дает резкое, отчетливое изображение. Атлантида раскинулась по объемному экрану кристаллической шахматной доской. На сером фоне черные клетки, эхо от гибридных тел рифтеров, разместившихся в строгом тактическом порядке. Белого не видно вовсе. Кларк качает головой. И ничего не было? Никакого предупреждения? Она этому не верит. Корпы никак не смогли бы скрыть своих чувств, если бы что-то планировали. Такое напряжение в головах любой настроенный рифтер уловил бы и за 20 метров, задолго до событий как таковых. «Похоже, они такого сами не ожидали», – бормочет она. «Может и нет», – отзывается Лабин. «Как же так? Скажешь, это какая-то авария?» Лабин сосредоточился на экране и не отвечает. Сонарный дисплей вдруг заливает голубым цветом. Сперва кажется, что это просто перекраска фона, но вскоре проступают пятна, словно кислота проедает цветной гель. Очень скоро она растворяет почти всю голубизну, оставив несколько синих теней на Атлантиде. Только это не тени. Кларк уже различает, что они объемные, Цветные трехмерные комочки, прилипшие к обшивке и грунту. Единственная наружная камера, дающая панорамный обзор, показывает несколько размытых светлых пятен на фоне чернильной бури. Атлантиду можно принять за светящегося кракена, в панике выбросившего чернильное облако. Все остальные наружные камеры по сути ослепли. Впрочем, это ничего не меняет. Для Сонара дымовой завесы не существует. И там, конечно, об этом знают. «Они бы не сделали такой глупости?» Бормочет Кларк. «Они и не сделали», говорит Лабин. Его пальцы безумными пауками пляшут по пульту. По экрану рассыпаются желтые точки. Они разрастаются в круги, накладываются друг на друга, и в центре каждого... Камера! Догадывается Кларк. Желтые круги – области обзора камер. Если бы им не мешала завеса, Лабин явно опирается на геометрию, а не на картину в реальном времени. «Даю блокаду!» Лабин опускает палец, и навстречу вздымается белый шум генератора. Шахматную доску заметает серая пруга помех. На экране иконки рифтеров, простые точки, оформляются в пять отдельных групп, окруживших комплекс. Из каждой группы одна точка поднимается на водяном столбе выше зоны интерференции. «Все продумал до мелочей, да?» – думает Кларк. Спланировал всю операцию и ни слова мне не сказал. Верхняя из иконок мигает и превращается в две слитные кляксы. Кризи на кальмаре. Миг спустя его голос доносится по связи. Дейл на посту. Еще одна иконка проступает сквозь помехи. Ханук. Еще две. Абра. Дэп. Аврил на месте, докладывает Хопкинсон. Хопкинсон, говорит Лабин. Забудь о гроте. Они наверняка переместились. Придется подумать. Раздели свою группу для радиального поиска. Есть! Иконка Хопкинсона ныряет в помехи. Кризи, говорит Лабин. Твоей группе соединится с Чум. Хорошо! Вот она, на шахматной доске. На оконечности одного из жилых крыльев. Метрах в двадцати от гидропонного узла. Знакомая иконка, заключенная в бесформенную зеленую кляксу. Собственно, это единственное зеленое пятно на всем дисплее. Желтое смешивается с голубым. Так видела бы камера, если бы не чернила. «И еще... Что обозначено голубым?» – спрашивает Кларк. «Сонарные тени. Лабин не оборачивается. Кризи. Двигайся к шлюзу на дальнем конце жил блока Если они попытаются выйти, то только там». «Настройка или бой?» – спрашивает Кризи. «Настройся и докладывай. Установи микрофон и заряд, но не подрывай, если только они уже не вышли. В остальных случаях только акустика. Понятно?» «Ага. Мне бы еще туда добраться?» – жужжит Кризи. Видимость в этом дерьме нулевая. Его иконка погружается в помехи, по косой уходя к зеленой зоне. Чун, бери обе группы, выдвигайтесь туда же. Держите шлюз, доложишь, когда будете на месте. Принято. Егер, возьми закладку и оставь ее в 20 метрах от хозблока на 40 градусах. Остальным оставаться на местах. Настройтесь и не забывайте о микрофонах. Посыльные, мне нужны три человека в цепочке, один постоянно на связи. Пошли. Оставшиеся точки приходят в движение. Лабин, не переводя дыхание, открывает новое окно. На нем вращается архитектурная схема Атлантиды с оранжевыми искорками внутри. Кларк узнает место, откуда сияет одна из звездочек. Именно его, прихвостни Грейс Нолан, пометили косым крестом. «Давно ты это задумал?» – тихо спрашивает она. «Довольно давно». «Даже раньше, чем она себя настроила, иначе бы что-нибудь дозаметила». «И участвуют все, кроме меня?» Нет. Лабин изучает подписи к схеме. Кен, я занят. Как они это сделали? Как получилось, что мы ничего не почувствовали? Автоматический запуск, рассеянно отвечает он. Колонки чисел прокручиваются в новом окне. Слишком быстро, ничего не разобрать. Возможно, генератор случайных чисел. План у них есть, но никто не знает, когда он придет в действие. Поэтому нет волнения перед ключевым моментом, которое выдало бы их. Зачем им было идти на такие сложности, если они не... Не, не знали, знали про, про настройку. настройку. Ив Скенлон, вспоминает она, Роуэн на нем спрашивала. Он предполагал, что мозг Рифтера может стать эм, чувствительнее в некотором роде, говорила она. А Лени Кларк несколько минут назад это подтвердила. Вот оно как. Она не знает, от чего ей больнее, от недоверия Лабина или от запоздалого понимания, насколько то оправдано. Никогда в жизни она не чувствовала себя такой усталой. Неужели опять все сначала? Наверное, она произносит это вслух. Или Лабин уголком глаза улавливает некий ее жест. Так или иначе, его руки замирают на пульте. Он, наконец, оборачивается к ней. Глаза, освещенные экранами, выглядят на удивление прозрачными. «Не мы это начали», – произносит он. Она только и может что покачать головой. «Выбирай, на какой то стороне Лени, давно пора». Ей этот вопрос представляется ловушкой. Не забыть, как обходится Кен Лабин с теми, кого считает врагами но от выбора ее избавляет тупой костолом Дейл Кризи. «Черт!» – Скрежещет его вакодер сквозь шипение помех. Лабин мгновенно возвращается к работе. «Кризи!» – добрался до блока F. «Обижаешь! Я бы настроился на мудаков и вслепую, в сраных саргасах!» «Кто-нибудь покидал комплекс?» «Нет, не думаю. Но, черт побери, их там такая прорва, что...» «Сколько именно?» «Именно, что не знаю. Пара десятков как минимум. И слушай, Лабин...» В них что-то странное, в том, что они излучают. Никогда еще такого не чувствовал». Лабин вздыхает. Кларк представляет, как он закатывает глаза под линзами. «Поточнее нельзя». «Они холодные, парень. Почти все, словно ледышки. То есть настроиться-то я на них могу, но не похоже, чтобы они хоть что-нибудь чувствовали. Может, чем-то одурманены? Я к тому, что рядом с ними ты капризный ребятенок». Лабин с Кларк переглядываются. «Я не в обиду», – жужжит после паузы кризи. У подружки Алекс был зельц, говорит Кларк, вроде домашней зверушки. А здесь, на пустом океанском дне, в этом скудном микрокосме, детская игрушка может стать лишь то, чего очень много. Иди, говорит Лабин.